Глава 16. Никитинского арестовали прямо на улице. Перекрыв всю дорогу, сразу двадцать человек, лучше сотрудников ФСК, принимали участие в этой операции. Нужно отдать должное майору, он пытался сопротивляться, даже вытащил оружие. Но через полминуты он уже сидел в машине, мчавшись к зданию на Лубянке. Подруги он снова пытался оказать сопротивление, и когда его вели в кабинет Вадима Георгиевича, на губах у него была свежая ссадина. Поцеловал с интересом, смотрел на этого человека, судя по всему, и планирующего убийство его товарищей. Если Меликянск, Карайск, Женевский и другие были отвратительными исполнителями и пешками этой сложной игре, то, судя по вырисовывающейся картине, Никитинский был важной фигурой. Николай Аркадьевич, вошедшийся за ним, как-то победно взмахнул рукой, и возбужденно заявив «Мы его взяли». Майор сел напротив генерала, не спросив разрешения, затем демонстративно полез в карман, достая сигареты и зажигалку. Щелкнул зажигалкой, и закурил. Молчание продолжало нарастать. «Мы хотели с вами побеседовать», — просто начал Вадим Георгиевич. Никитинский презрительно скривил губы. «Я ничего не скажу. Вы должны отпустить меня немедленно». «Почему? Разве вы депутат Госдумы?» «Я работаю в личной охране президента», — невозмутимо парировал Никитинский. «Вам это может стоить ваших погон, генерал». Вадим Георгиевич промолчал, но Николай Аркадьевич, видимо, растерялся. Он вот подумал, что Никитинский вполне может служить приличной охране президента, и тогда его разбитая губа будет скандалом побольше убийства Корина. Подшивал просто с интересом, смотрел на майора. — У вас есть документы? — спросил Вадим Георгиевич. — У меня их отобрали ваши люди, но там есть все. Николай Аркадьевич заглянул в лежавший перед ним конверт. Там было удостоверение и деньги. Удостоверение было действительно на майора Никитинского, сотрудника управления личной охраны президента. Генерал почувствовал, что придется возвращаться в провинцию. «Вы больше не работаете в ГРУ?» – спросил Вадим Георгиевич. «Уже целый год я перешел в охрану с ноября 93-го». «Мы об этом не знали», – очень спокойно сказал генерал. — Я просто этого не афишировал, — улыбнулся Никитинский. — Лучше нужно работать, товарищ генерал. — Вы не хотите отвечать на мои вопросы? Вы же знаете наш статус, только в присутствии Коржакова или Барсукова, — гордо заявил Никитинский, понимая, что ни первого, ни второго ССК пригласить не решатся. — Вам придется ответить на наши вопросы, — вдруг произнес пожилой генерал. — Вы с ума сошли, — разозлился Никитинский. — Какое вы имеете право? Вы обвиняетесь в организации убийства нескольких людей в связях с преступной группой. Вы будете отвечать на наши вопросы? Какие убийства? Какие группы? Не буду ничего говорить. В таком случае вы можете быть задержаны в соответствии с новым указом президента на срок до тридцати суток. Перестаньте молоть чушь, — закричал спешенный Никитинский. Вадим Георгиевич чуть кашлянул. Господин Никитинский, я старше вас намного и по званию, и по возрасту. Будьте добры вести себя, как полагается». «Никитинский умолк, тяжело дыша. Вам ясны ваши права?» – строго спросил генерал. Майор, бросив сигарету, отвернулся. «У вас будет очная ставка с неким Артуром Меликянцем, получавшим от вас задание по организации террористических действий. Нас интересует только один вопрос. Кто вставил перед вами эти задачи?» Никитинский не ответил. «Считайте себя разжалованным», – убежденно сказал он. «Это даже хорошо», – парил генерал. «Посижу судочкой на пенсии. Давно мечтал». Вы, видимо, не совсем понимаете, — попытался взять себя в руки Никитинский. Я сотрудник отдела личной охраны президента. На все вопросы я могу отвечать только в присутствии своего начальства согласно моему статусу. Мы информируем ваше руководство, — холодно пообещал генерал. Больше ничего не хотите добавить? Больше ничего. Вадим Георгиевич нажал кнопку сиректора. Уведите арестованного. Никитинский изумленно посмотрел на генерала. Задержанного поправил он. Я сказал правильно, упрямо взрослый генерал, вы арестованы по подозрению в совершении тяжких преступлений, уведите его. Когда Никитинского увели, Николай Аркадьевич, стараясь не глядеть на подшивалого, спросил у генерала. «Может, не так строго, все-таки личная охрана президента?» «Он убийца», твердо сказал Вадим Георгиевич. В этот момент раздался телефонный звонок, из Брюсселя звонил Меджидов. «Нас здесь радушно встретили», — долгал генерал Меджидов, даже попытались залезть к нам в номер. Мы смогли их всех взять. Всю группу возгорел полковник Пашков. Он раньше работал в ГРУ, а теперь работает в какой-то ассоциации. Нужно задержать Никитинского. Уже арестовали. Пашков дает показания на Никитинского. Еще какие. Все организовывает этот майор. Пашков ему только помогал. Но самое главный Пашков рассказал об убийстве Семенова. Запишите. Евгений Семенов, его застрелил Никитинский в октябре третьего года. Сам лично на глазах у Пашкова. Они искали документы по приказу представителя личной охраны президента майора Никитинского. Все показания мы уже записали на пленку. «Арестованных в этой бельгийской полиции, нам они в посольстве ни к чему. Вы просто молодцы, не удержался Вадим Георгиевич, вы нас здорово выручили. Наше посольство уже получило соответствующие инструкции. Срочно доставьте Пашкова к нам на Лубянку. Кажется, мы все-таки распутали этот клубок». «Да». Теперь уже нет никаких сомнений, вся деятельность координируется несколькими офицерами личной охраны. Догадываетесь, кто за этим стоит? Вадим Георгиевич испугался, впервые в жизни. «Да», — хрипло сказал он, — догадываюсь. Из истории гипотез. Гипотеза номер шесть. Настоящий процесс становления начался довольно давно, когда Борис Ельцин еще был в опале. Бросив скандально ославленного партийного функционера, карьеристы и аппаратики даже не подозревали, какой промах они совершают. Но в истории советского государства такого прецедента никогда не было. Как не могло быть вообще опальных министров? В 30 годы людей убирали целыми семьями, в 70-е мирно отправляли на пенсию, без безызвестность. У Ельцина все получилось совсем иначе. Опальный министр назначен на свою должность уже после эффектного острокизма, коим и его подверг Горбачеву, на плену московского горкома. Он был избран депутатом парламента, а затем спикером российского парламента. И на всех этапах его нелегкой борьбы с Михаилом Горбачевым за спиной Ельцина из него стояла фигура Александра Коржакова, будущего начальника личной охраны президента. Нет сомнений, что на первоначальном этапе Коржаков был по-своему предан Ельцину и искренне привязан к нему, понимая, что его дальнейшая судьба напрямую зависит от успешной карьеры самого Ельцина. Но с течением времени Коржаков из простого начальника личной охраны превратился в самую зловещую фигуру российского руководства. Как профессионал, Коржаков ничем себя особенно не проявил, и после отставки Ельцина с поста первого секретаря Московского горкома он также был отправлен отдохнуть на пенсию. Оставшийся неудел Коржакова на добровольных началах осуществлял охрану Ельцина, понимая, что перспектив в коммерческих структурах у него нет никаких. Специалистом-психологом, каким и должен быть начальник личной охраны, Коржаков оказался ниже среднего. Он был только хорош в качестве рядового сотрудника личной охраны. Именно он в августе девяносто го разрабатывал бредовые планы переодевания Ельцина, заказывал ему накладные усы и бороду, как в дешевых американских детективах для последующего бегства в случае необходимости из Белого дома. Трудно себе представить неузнанного Ельцина даже с накладной бородой, тем более что президент имел ярко выраженный физический недостаток, который вообще невозможно было скрыть. Отсутствие двух пальцев в левой руки и сама фигура президента делали любую маскировку не просто наивной, но и смешной. Правда, в августе 91-го проявятся те тенденции, которые потом дадут кровавые исходы в октябре 93-го. Уже тогда Каджаков создает личную охрану президента, не подчиняющуюся формально никому, кроме него самого. Для того, чтобы убрать Ельцина в августе 91-го, достаточно было одного снайпера, даже просто сотрудника КГБ, умеющего стрелять. Охрана бездарно допускает участие Ельцина в митинге у Белого дома, где почти двухметровый президент врезает на танк. представляя собой почти идеальную мишень как Тире. Разумеется, он был в безопасности не благодаря своей личной охране, а вопреки ей, так как никто всерьез не готовил ликвидацию Бориса Ельцина после отказа групп «Октава» и «Альфа». Вскоре Коржакову подчиняет охрану Кремля во главе с генерал-лейтенантом Барсуковым, то есть охрану стратегического центра России. А после октябрьских событий в подчинении Коржакова переходит охрана всех без исключения – наиболее важных объектов высшей государственной власти, в том числе парламента и совета министров. По существу Коржаков незаметно становится важнейшим политическим деятелем Новой России, в отличие, скажем, от генерала Уласика и Медведева, являвшихся лишь представленными от НКВД КГБ офицерами личной охраны Сталина и Брежнева. И пока соратники президента выясняют в полемическом задоре, кто оказывает наибольшее влияние на президента – Бурбулис, Гайдар, Полторанин, Шахрай или Шумейко – Кожаков уверенно завоевают все новые позиции. Под его негласным контролем оказываются практически все силовые структуры страны. После октября 93 го Ерин и Грачо также становятся наиболее видными фигурами политического Олимпа, когда лично обязанный им президент подсознательно помнит об их участии в этих кровавых событиях. Но с руководителями разведки и контрразведки Александр старается не считаться, предпочитая общаться через Коржакова. Им он не обязан ничем. Участие Коржакова в октябрьских событиях 93 третьего года до сих пор нигде и никем не исследовано. Между тем, именно он стал главным действующим лицом, развернувшейся в Москве на глазах миллионов потрясенных через зрителей кровавого спектакля. Коржаков готовился к этому трудному дню заранее. Именно с его подачи задолго до октябрьских событий из окружения президента изгоняется секретарь Совета безопасности Скоков и руководитель администрации президента Петров слишком самостоятельной фигуры в политическом раскладе, измениться вялыми и фигурами интеллектуалов Филатовым и Батуриным, ставшим помощником президента по национальной безопасности и, по собственному признанию, мечтающим только о хорошем сне. 3 октября вечером становится ясно, что практически город постепенно переходит в руки сторонников парламента, деморализованные, полностью коррумпированные милиции не стараются даже попытаться навести порядок. Стражи закона большими группами просто бегут со своих постов, предпочитая оставлять добропорядочных граждан один на один со сбушевавшимися боевиками. У президента к тому времени полный паралич воли, и он пытается прийти в себя после очередного застолья, вновь отнявшего у него способность здравого рассуждения. Армейские части, к помощи которых хотят прибегнуть в окружении Ельцина, оказываются неспособными решать хоть какие-нибудь задачи. Министр обороны Грачев, пользуясь моментом и плачевным состоянием президента, просто обманывать его, уверяя, что танковые колонны уже идут по Москве. Наконец Коржакова догадывается позвонить начальнику ГАИ, через которого выясняет, что Грачев весь день просто валяет дурака, поставляя президента и его команду. Разгневный Черномырдин приезжает в Министерство обороны России и лично проводит коллегию. Благодаря усилиям Коржакова Ельцин находит в себе силы отправиться вслед. В нарушении всех правил присутствия президента, еще не пришедшего в себя окончательно, коллегию продолжает вести премьер. Здесь происходит сам по себе возмутительный акт, который все принимают как должное. Поддерживающий Ельцина-Коржаков просто проходит на коллегию и без усаживается рядом со своим хозяином. Это не просто возмутительный факт, это нарушение всяких норм поведения, когда начальник личной охраны осмеливается присутствовать на коллегии Министерства обороны, где находится президент и премьер страны. Дальше больше. В ответ на суровую критику Черномырдина, генералы молчат, не решаясь предлагать что-либо. И здесь, в который раз, нарушение всех норм поведения, слово берет Коржаков. Грачев и его генералы лично сознают, что любое их слово может остаться в истории, когда в случае изменения политической обстановки в России, они будут преданы суду как палачи, расстрелявшие законно избранный парламент. Коржаков, в отличие от них, таким комплексом не страдает. Он поставил на карту все. И теперь, поднявшись, он получает президента, премьера и всю коллегию Министерства обороны, объясняя им, как можно взять Белый дом. В подтверждение своих слов он приводит одного из своих сотрудников, и полковник Захаров толковывает лучшим генералом страны, как удобнее идти на штурм. Тот, наконец, не выдерживает даже очень осторожный Грачев. Не глядя на Коржакова, он обращается к президенту, попросив у того письменную санкцию на применение оружия в Москве на ввод танков. И президент молчит. Оставив растерявшихся генералов, так и не ответив на вопрос Грачева, Ельцин уезжает из заседания коллегии. Через два часа, под нажимом своего окружения, он присылает письменный приказ Грачеву лично возглавить операцию. Хитрый Грачев, уже сумевший вывернуться в августе 91-го, когда он поочередно предавал то одних, то других, решает уступить пальму первенства другим, благо кандидатов и так слишком много. Но тут происходит главное ЧП. Группа «Альфа», на которой возлагаются основные надежды, отказываются штурмовать Белый дом, как и раньше, в августе 91 Дежурный офицер Никитинский передает сообщение Коржакову, от которого это печальное известие попадает к Грачеву. Министр обороны тут же предлагает отказаться от штурма, но Коржаков, Барсуков, Захаров и Никитинский выезжают в расположение группы «Альфа». Путем долгих переговоров им удается убедить трех офицеров «Альфа» и присоединиться к ним якобы в качестве наблюдателей. Это майор Бинаев, капитан Проворов, и младший лейтенант Сергеев. Посадив на танк трех офицеров, Коржаков и Барсуков везут их к Белому дому. Другой сотрудник личной охраны Никитинский в это время получает задание проверить снайперов, окружавших здание парламента. При подъезде к Белому дому танк внезапно тормозит, якобы увидев раненого. На мостовой ближе к другой стороне улицы действительно лежит человек весь в крови. Младший лейтенант Геннадий Сергеев, сотрудник Альфы, бросается оказать ему помощь. Сверху за ним наблюдает Никитинский и уже выведенный на боевую позицию снайпер Евгений Семенов. Сергеев наклоняется, чтобы оказать помощь, и в этот момент следует выстрел. Снайпер бьет точно под броней жилет. Первый же выстрел оказался роковым, Сергей убит прямо на месте. Через мгновение, конечно, случайно погибает Семенов. Никитинский спускается вниз с крыши здания, а труп Сергеева грузят на танк и возвращается в расположение группы «Альфа». Точно рассчитанные провокации удаются на все сто процентов. Возмущенная группа принимает решение идти на штурм Белого дома, который лично возглавляет начальник личной охраны президента Александр Коржаков. Правда, в этот раз удалось далеко не все. Альфа оказалась слишком профессиональной группой, чтобы допустить следующие жертвы. Вопреки всем ожиданиям – Хасбулатов, Русской, Макашов, Баранников, Очалов, Дунаев – все остались живы и арестованы. Альфа, не потерял более ни одного человека, не застреливая ни одного из руководителей другой стороны, обеспечила четкое и быстрое выполнение задачи. Разгневанный Коржаков лично на БТР и БМП доставляет арестованных в Лефортовскую тюрьму, но главное и свершилось. Парламент прекратил свое существование. После этого Коржаков становится всевластной фигурой в Кремле. Отныне доступ к президенту регулирует только он один. Отныне его подразделения подчиненные ему отряды по эффективности и многочисленности не уступают, а кое в чем и превосходят другие силовые структуры. Теперь практически все силовые министры ФСК, службы разведки, обороны, внутренних дел будут зависеть только от этого человека. Ибо простым кивком головы он может сделать то, чего не смог сотворить даже председатель КГБ Крючкова в августе 91 -го. Одновременно арестовать всех высших чиновников России, благо их безопасность поручена исключительно Коржакову. В истории еще не было подобных примеров безграничной власти, телохранителя над всеми высшими чиновниками страны. Генерал Ласик, к примеру, подчинялся самому Берии. Генерал Медведев считался сотрудником Андропова, но и Берия, и Андропов при всех своих недостатках были политическими лидерами великой страны. Кожжаков, не будучи политической фигурой, превратился в таковую благодаря своей близости к президенту. Теперь всесильный начальник охраны даже решал пустить президента у директора ФСК или отправить его обратно. Покойный Берия перенулся бы в гробу, узнай он, что его доступ к Сталину будет регулировать какой-то власик. Вечером, когда самолет с группой О и арестованным Пашковым уже взял курс на Москву, Вадиму Георгиевичу позвонил директор ФСК. «Что у вас произошло с этим майором Никитинским?» недовольно спросил он. «Мы проверили, товарищ генерал, он обвиняется во многих преступлениях», официально доложил Вадим Георгиевич. «В каких преступлениях?» директор был недоволен. «Целый букет». Это он организовал убийство Бирюноса Корина Коршунова нападение на квартиру группы «Октава». По его приказу убрали чеченцев, стрелявших Корина, убили Никифору Моторина. Этот человек преступник. Завтра утром у меня будут все доказательства. А сейчас их у вас нет. Есть показания американца. Это мелкий мошенник. И на основании этих данных вы арестовываете представителя личной охраны президента? Он убийца. В октябре девяносто третьего он на глазах у полковника Пашкова застрелил офицера Семенова. «У вас есть доказательства?» «Пашков дает показания. Пашков еще не в Москве. Он нужно говорить в Бельгии и все что угодно. Но он будет скоро в Москве. Это не аргумент». Вадим Георгиевич начал понимать. «Что я должен сделать, товарищ генерал?» — официально спросил он. «Можно отпустить пока этого офицера под расписку о невыезде. В конце концов, он же не бандит какой-нибудь. Он убийца», — горько ответил Вадим Георгиевич. «Вы еще этого не доказали», — разозлился директор ФСК. «Упорство старого генерала раздражало его еще сильнее, чем собственная беспринципность». Полчаса назад ему позвонил сам начальник личной охраны президента. «Ты уже арестовываешь моих людей?» — с явной угрозой в голосе сказал Коржаков. «Забыл, как стал директором?» «Он преступник, на него есть целое досье». «Это на тебя есть целое досье. В общем-то, отпустишь его, а мы здесь разберемся». Формально Коржаков был даже прав. С офицером личной охраны должен был разбираться он сам во избежении всяческого искажения информации. Теперь директор, слушая возражения Вадима Георгиевича, думал о том, как трудно им будет от отныне работать с этим старым генералом. «Вы мне приказываете?» – очень тихо спросил Вадим Георгиевич. «Да. Можете считать, что это приказ. Через час прибудет автомобиль с сотрудниками личной охраны. Сдадите Никитского им под расписку. Все, выполняйте». Директор повесил трубку. В кабинете Вадима Георгиевича стояла тишина. Что случилось, спросил Подшивалов, его забирают. Генерал кивнул в ответ. Этого можно было ожидать, невозмутимо заметил полковник. Нам не дали, бы его раскусить ни при каких обстоятельствах. А если он действительно убил этого Семенова, судя по показаниям Пашкова, это случилось во время октябрьских событий прошлого года. Значит, здесь вполне могут оказаться замешанными и другие лица. Вы же все понимаете, товарищ генерал. Вадим Георгиевич снова поднял трубку. «Слушаю!» — уже раздраженно прокричал директор. «Я подам заявление об отставке», — предложил старый генерал. «Как вам будет угодно», — с облегчением заметил директор и повесил трубку. «Это не выход», — возразил подшивалов. «У меня трое внуков», — ответил генерал. «Я хочу смотреть им в глаза, ничего не стесняясь». До приезда сотрудников личной охраны они просидели молча, не сказав более друг другу ни слова. Приемный приемной шум, и в кабинет без доклада бесцеремонно вошел человек. «Полковник Рогов», — представился он, — «где наш майор?» «Сейчас его доставят», — генерал нажал кнопку селектора, арестованного Никитинского, Камня. «Вы смелый человек, генерал», — наглазовил полковник, — «арестовываете наших офицеров, а мы считали, что 37 седьмой уже кончился». «Он еще впереди», — заметил Вадим Георгиевич. «Что? Что вы сказали?» «Пока такие офицеры, как Никитинский, будут в вашей службе, опасность 37 всегда висит над нами». «Да ладно вам!» — махнул Рогов. «Я знаю Никитинского давно. Хороший офицер, верный товарищ. Может, что-то сделал не так. В нашей работе чего только не бывает. А вы сразу хотите ее к стенке. Так нельзя». «В кабинет ввели Никитинского». «Можно идти?» — спросил дежурный офицер. «Идите», — разрешил генерал. Никитинский откровенно торжествовал. «Я вам говорил, товарищ генерал, напрасно вы это затеваете». Вадим Георгиевич не сдержался впервые в жизни. — Вы подлец, Никитинский, вы позор нашего народа, такие, как вы не могут быть российскими офицерами. Громкие слова махнул Никитинский. Это все я слышал много раз. Его красивое и молодое лицо светилось торжеством. Рогов поднялся вслед за ним. — Все, майор, — строго сказал он, — спор окончен. Мы вас забираем. Вот расписка. Он отдал генералу бумагу. Почему-то поднялся и подшивал «Простите меня», — немного смущенно попросил он Никитинского. «Я видел, как вы держались здесь, будучи арестованным. Я вами просто восхищен. Позвольте пожать вашу руку». Ошеломленный Никитинский молча потянул руку. Подшивал ее, пожал, сказав на прощание. «Я думаю, вы не такой человек, каким вас все считают». «Подлизывается», — решил Никитинский, гадливо улыбаясь. Он не сказал более ни слова, принулся и вышел, не попрощавшись. За ним вышел Ирогов. «Что с вами происходит, товарищ полковник?» Зло должно быть наказано, вздохнул Подшивало. нельзя ждать только Божьего суда. В глазах генерала мелькнуло понимание и подозрение. А сейчас его... Я просто с ним попрощался. Но это убийство в моем кабинете, Игорь Арсеньевич. Это возмездие, усадил Подшивало. не волнуйтесь, он проживет еще несколько дней, если, конечно, проживет. Боюсь, что в его собственном ведомстве тоже не любят провалов. У него и так было мало шансов.